Девяносто второе. Март восьмое. Лучи звезды Матери Мира сияют над миром. Эпоха огня началась. Эпоха Матери Мира. Эпоха женщины. На наличии двух начал построены все явления жизни. Начала равны и противоположны. Сила одного обусловливается силой другого. И жизнь одного другим. Нельзя ставить вопроса, которое начало важнее или значительнее или нужнее, ибо существование одного неразрывно обусловлено существованием другого. В какой мере проявлено одно, ровно в такой же утверждается и другой. Рассвет культуры основывается на развитии этого фактора. Когда оба начала имеют возможность полностью проявить свою сущность, творчество человека достигает тогда пределов своих возможностей. Сам процесс творчества есть не что иное, как замыкание энергий двух полюсов, дающие искру пламени творящего огня. Потому залогом победы во всех областях жизни будет полное содружество начал. Диалектика жизни требует наличия двух разноименных начал во всех явлениях жизни. Так день знаменательный, можно начать признание величия двух начал, во всем космопространственном размахе уявления этого универсального принципа. В полюсах Земли, движении планет, в заложенных притяжениях и отталкиваниях и действий центробежных и центростремительных космических сил можно видеть его проявление. Даже пульсация атома или солнца подчиняются уявлению закона противоположности. Утверждая его в жизни человека, находим правильное решение жизни. Победа за теми, кто в ногу идет с великими космическими законами жизни. Эволюция зиждется на них. От их понимания и признания зависит будущее человека на вашей земле. День знаменательный. понимание великого космического закона, отметим.